Глава пятнадцатая. В 17.39 я сижу в поезде, направляющемся из Киллорни в Дублин. Прибытие в 21.02, а в 21.33 поезд до Малахайда. Так что впереди еще много часов дороги, и я бы не отказалась от приятной компании, поэтому я надеваю наушники и ищу Рустера на Ютубе. Готовлюсь, что сейчас придется искать его в море, никак не связанного с ним контента, Но, к своему удивлению, вижу десятки или даже сотни видео подростка по имени Рустер, похожего на Тристана. Тристан с десятилетнего возраста до двухлетней давности. Рустер играет в видеоигры и комментирует их, а когда выпускает консоль, то он машет руками чересчур эмоционально это так раздражает. Я ставлю на паузу одно видео, включая другое, там то же самое. Рустер сидит в верхнем углу экрана, а видеоигра, в которую он играет, занимает весь остальной экран. И он болтает, болтает, болтает с таким раздражающим акцентом. Я смотрю, как он растет на собственном аккаунте. Он начинает свое видео с петушиного крика. Компания Кукарику. Медная табличка на номере восемь вдруг обретает смысл. Это его визитная карточка. Ссылка рекламирует новый мерч. Я нажимаю и перехожу на веб-сайт с брендовыми кружками, худи и канцелярскими принадлежностями. Стильный веб-сайт rooster.com со ссылками на видео. Кукарику. -ку инк. Глядя, как подросток воодушевленно играет, я вспоминаю, что Тристан предпочитает быть именно им. Уверенным парнем, немного раздражающим, но зрелым не по годам, который много болтает, даже дух не переводя, и изображает смешные голоса. Не дать не взять театр одного актера. Веб-сайт анонсирует выход новых игр, созданных Рустером. Телефон нагрелся в руках, и я выключаю его. Я провела на канале Рустера почти два часа, и я уже на полпути в Дублин. Не совсем подходящие слова на прощание, но за яичницей болтуньей на масле с толстыми ломтиками бекона и черным пудингом, кровяной колбасой, которую готовит на Валентии. Папа сказал, что он много думал об этом, о теории пяти людей. «Как мне представляется, Аллегра, теория выглядит следующим образом», — говорит он. «Если ты окружишь себя людьми, которые любят звездные войны, то ты многое узнаешь о звездных войнах. Я прав? А если ты окружишь себя счастливыми людьми, Аллегра, то сама станешь счастливой. Так что не переживай за Мэрион, Джейми и Циклопа этого». мелкого засранца, который нагрубил тебе в Дублине. Ты сама хозяйка своей жизни». Самые позитивные слова, какие я слышала за эту поездку домой, даже если папа просто вежливо высказался по поводу теории, которую он не разделяет. Я достаю свой блокнот и делаю запись. «Уважаемая Амаль Алмудин Клуни, меня зовут Аллегра Бёрд, и я пишу вам в надежде, что вы согласитесь, Войти в пятерку моих самых близких людей. Позвольте объяснить, что это значит. Недавно я услышала фразу от одного парня, который порвал штраф за парковку и бросил его мне в лицо. Дело в том, что я парковочный инспектор, и он хотел этой фразы «Ты средняя арифметическая пяти человек, с которыми чаще всего общаешься. Оскорбить меня». Думаю, пока я пишу вам это письмо, я осознала, что он хотел также оскорбить всех людей в моей жизни, потому что я не понравилась ему. Мы уже помирились. Да, это были жестокие слова, но не переживайте, я не прошу у вас юридического совета. Просто эта фраза заставила меня приглядеться к людям, с которыми я общаюсь. Кто моя пятерка? Я думала, ничего сложного в этом нет. Но сейчас я возвращаюсь из поездки домой, я пишу это письмо в поезде, и я понимаю, что моя пятерка... была из прошлой жизни. Я переехала, я, можно сказать, на задании, и в настоящий момент у меня нет пятерки. Мне стыдно, немного грустно, но я стараюсь смотреть на это позитивно. Моя жизнь зависит только от меня. Я могу выбрать людей, которые вдохновляют меня, которые заставляют трезво смотреть на вещи или наоборот, окрыляют и направляют меня, честны со мной. И выбрав людей, с которыми я буду общаться и которые будут влиять на меня, Я могу выбрать, каким человеком я хочу стать. Вы удивительная женщина, Амаль. Вы юрист международного уровня, поступаете за правосудие в уголовной системе. Я читала все ваши статьи, которые сумела найти онлайн. И я восхищаюсь тем, что вы представляли в суде нобелевского лауреата Надию Мурат, журналиста Мохаммеда Пахми, бывшего президента Мальдивских островов Мохаммеда Нашида, Журналистов Рейтер в Мьянме, и тот факт, что именно вы представляли Джулиана Санжа в его борьбе против экстрадиции, делает вас героем в глазах моего отца. Кроме того, вы мать, икона стиля. У нас волосы похожи. Хотя на этом наше сходство заканчивается. Я понимаю, что никто не совершенен, но у вас вроде все хорошо, по крайней мере, создается такое впечатление. Иногда жизнь напоминает несправедливый суд, правда? Думаю, мне нужно найти человека, который сумеет обличить несправедливый суд. Человека, который способен вернуть справедливость и надежду в мою жизнь. Спасибо, что прочитали мое письмо. Аллегра Бёрд. Постскриптум. Я отправлю копии письма на озеро Кома, в ООН, Колумбийский университет, в адвокатскую палату на Дайте-стрит и в ваш дом Сонинг-Ай, в, в надежде, что вы получите хотя бы одно письмо. Только не думайте, что я вас преследую. Лол. Пост, постскриптум. Смысл в том, чтобы вы вдохновляли меня, чтобы мы с вами общались, и вы повлияли бы на мою жизнь. Так что я доступна для звонков по скайпу или зум в удобное вам время. Ехать еще один час. Уважаемая Кэти Тейлор, меня зовут Олега Берт, и я с острова Валентия в Грассто Керри, Ирландия. Я смотрела все ваши бои, ну или почти все, и мы с папой даже видели, как вы выиграли на летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, когда вы победили Софию Очигаву и принесли золото Ирландии и стали первой в мире женщиной олимпийским чемпионом по боксу в легком весе. Какой знаменательный день! Мы с папой чуть с ума не сошли от счастья. Я пишу вам в надежде, что вы станете моим наставником, не в боксе. а как человек, как личность. Я понимаю, что вы очень заняты тренировками и соревнованиями, но для меня было бы большой честью, если бы вы согласились стать одной из тех пяти человек, которые повлияют на меня и мою жизнь. Я ищу людей из разных сфер жизни, чтобы они помогли мне стать таким человеком, каким я должна быть. И если говорить о спорте, то лучше вас никого не найти. Если бы мы смогли встретиться несколько раз, было бы замечательно. Или вы могли бы написать мне пару советов и рекомендаций. Лучше несколько писем или скайп и зум. Потому что смысл в том, чтобы общаться друг с другом. Не обязательно на тему спорта. Буду бесконечно благодарна за советы, связанные с жизнью в целом. Внизу страницы указан мой имейл и почтовый адрес. С глубочайшим восхищением. Олег Бёрд. Последнее письмо я дописываю, когда поезд прибывает на станцию Конноли. Уважаемый министр Рут Бразил, меня зовут Олег Бёрд, мне 24 года. Я с острова Валентия. Я отправляю это письмо в ваш предвыборный офис, в ваш офис в правительстве и в ваш загородный дом в заливе Кенмор. Я также отправлю письмо своей тёте Полин Маран, которая живет в Уотервилле и содержит ресторан Хаус на персе Баликамадди. Она говорит, что вы иногда заглядываете к ним летом, когда ходите под парусом вместе с мужем, и что мидии на пару с белым вином и чесноком – ваше любимое блюдо. В моей семье не увлекаются политикой. Через несколько недель – выборы, но поскольку я уже ездила домой на Пасху, я не могу позволить себе еще один отпуск. И не обижайтесь, но ездить домой на голосование – не лучший отдых. Но я искренне восхищаюсь вами. Я была счастлива, когда Тишек назначил вас министром юстиции и равноправия. Я хотела стать полицейским, когда закончила школу и с гордостью служила бы под вашим началом, обеспечивая закон и порядок в Ирландии. Мне нравится слушать ваше выступление, и я считаю вас сильной, решительной, но при этом справедливый. Я также думаю, что вы человек сопереживающий, а как же иначе, ведь вы много лет возглавляли вашу семейную юридическую фирму. Мне кажется, из вас получится очень справедливый судья». Недавно я услышала фразу, что мы среднее арифметическое пяти человек, с которыми мы чаще всего общаемся. Если это так, а наблюдая за людьми, я пришла к выводу, что так оно и есть, то я хочу, чтобы в мою пятерку вошли величайшие и самые вдохновляющие люди, каких я только знаю. Я не ищу близкой дружбы, было бы странно даже надеяться на это, но соглашусь на любое общение, которое вам подходит. Могу предложить письма, имейлы. Зум или Skype, но решать, конечно же, вам. Мне недавно сказали, что я могу самостоятельно выбрать свою пятерку и не обязана общаться с теми, кто попадается мне на пути, потому что я сама решаю, каким человеком я хочу быть. Посмотрим, что из этого получится. Интересно было бы узнать, кто ваша пятерка. Наверняка это совершенно особенные люди, иначе вы не стали бы такой, какая вы есть. Надеюсь на ваш ответ. С уважением. олеггра берт в десять тридцать как только я захожу в дом я падаю в постель МакГоверны все еще в отпуске в морбелье у них темно все двери заперты мне не по себе в этом огромном пустом особняке кое где горят ночники чтобы люди думали будто они дома вроде я заметила ячменьку на газоне он что то вынюхивает Но вдруг я вспоминаю, что его и пшеничку отправили в собачью гостиницу, и когда зверек выходит на свет садового фонаря, его пушистый хвост не оставляет никаких сомнений. Энмадра Руа. Лисица. Я выключаю свет в комнате, чтобы лучше ее разглядеть. Почувствовав, что свет изменился, она замирает и поднимает ко мне морду. Я стою за этой вдыхание. Мы смотрим друг другу в глаза. только бы не мигнуть, только бы не отвернуться. Этот раз я не боюсь. Я медленно подхожу к холодильнику и достаю пакет с ветчиной. Выхожу в тайный сад, надеясь, что лиса не ушла. Она все еще вынюхивает на лужайке. Нищенок, крупная лисица, опытный падочек, откормилась на славу. Достаю кусочки ветчины и кладу их на траву. Лиса наблюдает за мной издалека. через проход в аккуратно подстриженном заборе. «Это тебе!» — шепчу я. Я медленно отхожу, достаточно далеко, чтобы не пугать ее, но достаточно близко, чтобы видеть ее в темноте. Она наблюдает за мной, будто оценивает. Присматривается, можно ли мне доверять. Решает, что можно, и бежит прямиком к ветчине, хватает ее и убегает прочь. Довольная собой, я возвращаюсь в гараж, и тут включается сигнализация. Так неожиданно и так оглушительно, что я вздрагиваю от страха, роняю ветчину и бегу в дом. Не успеваю я зайти в комнату, как звонит телефон. Это Бекки. «Привет, олегра «Привет, Бекки». «Ты запыхалась? Ты где?» — спрашивает она. «В Дублине». «Смешно», — говорит она холодно. «Где именно?» «Я не шучу, я ездила домой на Валентию, на Пасху», — отвечаю я смущенно. Я думала, ты имеешь в виду... В общем, я вернулась. В Дублин. Малахайт. Добавляю я, начиная раздражаться. Приехала буквально пару часов назад. А, ясно, говорит она. Так ты знаешь, что сигнализация сработала? Я слышу ее в телефоне, такая громкая. Наверное, ничего страшного, но мне звонила охранная компания. Мы вызвали полицию, они скоро будут. Хорошо. олегра Произносит она медленно, затем умолкает. «Ты ведь не заходила в дом, правда?» «Что мне там делать?» Говорю я, бегая по комнате, чтобы надеть спортивный костюм. «Полиция», — сказала она, — «полиция». Детектив Веснушка снова в строю. «Ты уверена, что не подходила к дому и не задела сенсоры?» Я вдруг останавливаюсь и хмурюсь. Это уже смахивает на обвинение. «Нет», — говорю я резко. Я, хватаю фонарь, который лежит рядом с огнетушителем, Его рекламируют как самый яркий фонарь в мире. Он почти ослепляет своими четырьмя тысячами ста люменами. Помню, как светило им на летучих мышей вместе с Мэрион, Джейми и Циклопом. «Ты такая странная», — сказала Мэрион с улыбкой, «глядя, как я собираю сумки в дорогу. Зачем тебе все это в Дублине? Это же город, нам повсюду свет. Наверное, даже звезд не видно». «Что ж, Мэрион, кто теперь странный?» «Ладно, я не хотела тебя пугать», — говорит Бейки. Снова такая вежливая, будто минута назад не обвинила меня в том, что я проникла в ее дом. Но мне все равно, я рада, что полиция приедет. Когда я закрываю за собой дверь гаража, свет фонаря освещает весь сад. Не знаю, есть ли в студии Донахи сигнализация. Пятьсот евро за маленькую миску, в которую ничего не положишь, у него там немало ценного. Пока сигнализация продолжает орать мне в ухо, Я иду проверить дверь студии. Она заперта, окна не разбиты. Я направляю свет внутрь и вижу его творение на разном этапе производства. Все тихо. «Эй, ты!» Слышу мужской голос. Я оборачиваюсь и вижу, как двое полицейских входят в сад через боковую калитку. Я с трудом сдерживаю ликование. Мужчина гарда держит крошечный фонарик, куда ему до моего. Я направляю свое на них, но не в лицо, я же не глупая, и иду в их сторону. Подойдя ближе, я узнаю их, они из местного участка. Женщина-гарда очень крутая, я часто вижу ее в поселке. На ней много косметики, светлые волосы убраны в хвост. Она не намного старше меня. Я могла бы быть на ее месте, думаю я каждый раз, когда вижу ее. Я всегда здороваюсь и машу ей рукой, когда прохожу мимо участка. Сейчас я тоже им улыбаюсь... но они не отвечают взаимностью. И я немного разочарована, вообще-то, сильно разочарована, что они не узнали во мне парковочного инспектора. В конце концов, моя работа — помогать им. «Я — Олег Роберт, говорю я, протягивая руку. «Я снимаю комнату у МакГовернов. Я живу над спортивным залом. Я перевожу фонарь на свою коморку, чтобы показать им. Бекки сказала мне, что вы приедете». Я переживала за студию донохи, у него там ценные вещи, поэтому пошла проверить. Никаких следов взлома, дом я еще не проверяла. Я перевожу свет фонаря на студию, и они делают несколько шагов в том направлении. Мужчина гардо подходит к окну, заглядывает внутрь, проверяет ручку двери. Я уже все это сделала. Я наблюдаю за каждым его движением. На его месте могла бы быть я. «Вы кого-нибудь видели?» — спрашивает он. «Никого!» — кричу я. Сигнализация все еще ревет, аж в ушах больно. Женщина гордо оглядывает меня с ног до головы, затем они идут к дому, проверяют окна и двери. «Сказали, что сработал сенсор на заднем дворе», — говорит она ему. «Это здесь», — говорю я, показывая им место возле патио, сразу за домом. «Тут везде сенсоры, чтобы засечь любого, кто подойдет к дому». «Это не вы включили сигнализацию?» – спрашивает он. «Нет. Я вошла той же дорогой, что и вы. Сенсоры не защищают калитку, чтобы я могла приходить и уходить, не тревожа их. Я направляю фонарь на калитку, через которую они вошли, и освещаю дорогу, которой я хожу через сад к зданию в глубине сада. Я пришла домой ровно в 10.30, так что это точно не я». Уверена, их впечатлили такие подробности. Они все равно обязаны проверить каждое мое слово. Дайте мне задание, хотелось бы мне сказать, но я знаю, что они не могут этого сделать. Я была там, в тайном саду, когда сигнализация включилась, говорю я. Где? Я показываю фонарем. Что вы там делали? Там была лиса. Так это, наверное, лиса включила сигнализацию, говорю я, вдруг догадавшись. Как вас зовут еще раз? Спрашивает он. Олег Берт. «Я парковочный инспектор в поселке». «Ах, да», — говорит женщина гарда, и я рада, что она узнала меня. «Я машу вам иногда, когда вижу вас в участке», — говорю я. «Точно», — говорит она. Я подала заявление в полицейскую академию после школы. «Что ж, вы здесь справились на ура, — Аллегра», — говорит она. «Мы просто еще раз все проверим». «Наверняка, лиса», — говорю я, следуя за ними, — нацелилась на мусорки. Она обычно заходит в сад этой дорогой, где-то здесь. Я свечу фонарем, а потом пробирается сюда. Мусорные контейнеры стоят там. Контейнеры для переработки отходов не вывозили с тех пор, как хозяева уехали в отпуск. Должно быть, лиса учуяла еду. Сигнализация, наконец, умолкает, но я все еще слышу, как она продолжает звенеть у меня в ушах. — У вас есть запасной ключ? — спрашивает он. — Нет, у соседей есть. а еще у помощницы бейки она приносит письма и посылки надеюсь вам удастся сегодня заснуть Олег, говорит она спасибо увидимся в поселке на дежурстве и надеюсь в следующий раз вы узнаете меня в форме я провожу вас до машины я иду с ними освещаем дорогу кстати если вам когда нибудь понадобится информация по парковке чтобы установить местонахождение подозреваемого или что то еще я всегда готова помочь Теперь мы фотографируем машины, никогда не зная, что может попасть на снимок. Обычно мы получаем эту информацию в окружном совете, говорит он, несколько остудив мой восторг. Конечно. Спасибо, Аллегра. Спокойной ночи, говорит она. Намного дружелюбнее. Хороший полицейский, плохой полицейский. У вас есть визитка, спрашиваю я. Он даже рукой не швельнул. Она копается в кармане и протягивает мне визитку. Лора Мерфи. Я смотрю вслед их машине, пока не исчезает свет задних фар, и тогда я улыбаюсь и никак не могу перестать улыбаться. И по дороге домой у меня такое чувство, будто я плыву по воздуху. Она мне нравится. Гарда Лором Мерфи. Идеальный кандидат для пятерки.